Глава двадцать седьмая Ты помнишь наши маленькие путешествия? Те, что мы держали в секрете от мамы? Да, помню. Раньше тебе нравилось собирать всякую чепуху прямо с земли. Что угодно. будто сосновая шишка, сухой листок или камешек. Ты подбирала их, засовывала в рюкзачок, уносила домой и прятала. А она находила все мои тайники и все это выбрасывала. Знаешь, Я сохранил твои рисунки. Те, которые твоя мать разрешила тебе отправить. Я знаю, почему она выбрала именно их. Это те, на которых три фигурки из палочек. Две из них держали за руки, а одна всегда располагалась на самом краю листа. Этот человечек как бы наблюдал за происходящим. Вроде как на самом деле не был частью семьи. Поскольку все нарисованные фигурки были одинакового размера, я, естественно, предположил, что это я на самом краю. Я ведь больше уже не держал тебя за руку, поскольку оставил тебя. И как раз по этой причине она позволила тебе послать эти рисунки. Знала, что я подумаю именно так. И это причинит мне боль. Но несколько лет спустя я понял. что ошибался. «Так как все-таки думаешь, пап, кто был тем человечком на краю листа?» «Это была она. Это твоя мать была тем, кто заглядывал снаружи внутрь. По иронии судьбы она послала их, полагая, что это я, и думая, что наконец-то получила свое. Она всегда завидовала нам, принцесса». потому что ей никогда не удавалось проникнуть в наш с тобой кокон, наш собственный маленький мирок. Это многое объясняет. Ей была ненавистна мысль, что когда ты ушел, она не смогла просто занять твое место. Ненавистен тот факт, что я так и не полюбила ее, как люблю тебя, папа.